Глава 29. Я сделал свой выбор. Сидеть пришлось долго. Судя по всему, сработал тот момент, что в самом НКВД, НКГБ существовало политическое управление, которое вступило из-за своего собрата. Главное политическое управление рабочей крестьянской Красной Армии и уперлось. Ведь хрен редьки не слаще. Ну а мне что? Кроме второй обоймы и та в кармане куртки на вешалке, у меня ничего не было. Сижу в первом ряду, смотрю спектакль с комфортом, даже покурить разрешили, наверное, потому что я не курящий. Зато чай майор предложил, у него свой интерес, сынишка в Черчике. У него свой интерес, сынишка в Черчике заканчивает авиационную школу. Пришлось его огорчить, сказав, что программа подготовки во всех школах лётчиков не предусматривает освоение МиГ-3. На всю страну два запа. Машину собирались снимать с производства, и управление учебных заведений ВВС своевременно среагировала на это дело. И теперь пол получает пополнение только из этих двух запов. В общем, вели светские беседы, хотя его постоянно отрывали от этого дела звонками отовсюду. Но он не прекращал попыток пристроить сынка. Весть о том, что полк потерь практически не несет и круто награждается, особенно последнее время, уже распространилась по Москве, видимо, с подачи кремлевских курсантов. Где-то через полтора часа в кабинет привели Самойловича. «Вообще-то, аккуратнее надо бить!» чтоб следов не оставалось да какой то шел он под охраной пока старший наряда докладывался наркому успел немного улыбнуться мне и подмигнуть незаплывшим глазом старший наряда выскочил из кабинета и скомандовал ему к стене а сам дрожащими руками начал расстегивать браслеты на руках капитана бегом вниз ремяни фуражку его сюда у тебя минута приказал он второму конвоиру Я расстегнул свой и протянул его сержанту. Тот передал амуницию Самойловичу, тот даже поправил себе прическу и шагнул в кабинет Берии. Следом появились два очень больших начальника, и вновь потребовался конвой. Одного из них, помоложе, вывели из кабинета с руками за спиной. Но через некоторое время, двумя неделями позже, я его увидел в Чкаловске, но уже майором госбезопасности. Был комиссаром третьего ранга. Цирк с конями продолжался до четырех утра. В четыре меня отвезли на набережную, через час двадцать требовалось встать и выезжать в Чкаловск, но машины не было. Позвонил дежурному и передал, что требуется машина. Тот сказал, что водителю автобуса будет дано указание заехать. В указанное время я сел в подъехавший автобус и продолжал добирать до самого аэродрома. Утром «Правда» и «Красная звезда» опубликовали кучу указов, уже утвержденных Верховным Советом СССР. И несколько приказов Верховного. В одном из них выпускников летных школ теперь будут выпускать офицерами, младшими лейтенантами. Именно офицерами. Началось массовое переодевание всей армии в новую форму. А ремень мне вернули лишь через неделю. Так и ходил подпоясанный чужим. Загран-командировка все-таки состоялась, но только в Великобритании и без МИГа. Его мы показали в Чкаловске, да еще и со своими довелось увидеться. Новое руководство ВВС и политического управления Красной Армии крестьянского сына сняли, так как не успел он выпустить новый боевой устав ВВС и наставление по организации ПВО участка фронта. Договорились с союзниками, и те прислали большую делегацию своих летчиков, которым мы показали те наработки, которые сделаны у нас. Заодно подрались в воздухе, используя то, что союзники нам прислали, и переделанные машины. Для яркости впечатлений сюда отвели и 67-й Геаб. Но ребята улетели на юг после показухи, а мне пришлось лететь в Англию, с верхушкой их делегации под солидной охраной. Там встречаться с производителями авиатехники и показывать, каким переделкам были подвергнуты их машины. В планах делегации был и визит в Америку, но несколько жестких диалогов в Лондоне, и наша делегация сказала, что особой необходимости тратить время на посещение США нет, так как производители не хотели и не могли ставить более новое оборудование на свои машины. Мы окончательно отказались от поставок Харрикейнов и Р-40, собрались улететь домой. Дали несколько интервью местным газетам. В результате через Каир и Тегеран, под Москву, англичане перегнали полк Спидфайеров-5 и расширили номенклатуру двигателей, выпускаемых по лицензии в Куйбышеве. Кроме двадцаток, предоставили документацию на сороковую и пятидесятую версии Мерлинов. В предпоследний день меня пытались подначить и выпустить в воздух на новенькой девятке шестьдесят шестым двигателем. Но больше, чем на пробежке, я не согласился, оно вписал в лист согласование эту машину и этот двигатель. Тем более, что меня представили как шеф-пилота ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии, отвечающего за технику, поставляемую Палеонт-Лизу. Большой удачей было то обстоятельство, что в Чкаловск в апреле прилетал Сейлор Меллан, вообще-то он Адольф и по национальности немец из Южной Африки. Он был вторым по результативности пилотом РАФ после уже погибшего сквадрон-лидера Пэтла из той же Южной Африки. Мы с ним провели четыре учебных боя, все из которых он проиграл на четырёх разных машинах. Мужик он был упрямый, но за четыре дня освоил МиГ-3, чтобы всё-таки добиться своего. Но единственный раз, когда ему удалось загнать меня в прицел, его подвели пушки Спитфайра. И он мужественно согласился, что два кадра, когда работал один пулемет, 0,033, а марка в районе хвоста моего спита, а потом у него встал и двигатель на отрицаловке. А у меня нет. Этого недостаточно, чтобы завалить довольно крепкий самолет. Так вот, он здорово помогал нам в Англии. Он во всеуслышание объявил, что русские переделали двигатель спитфайра и на выходе из горки он перестал глохнуть. Что он летал на такой машине, убедился в том, что отрицательная перегрузка не влияет на работу русского Мерлина. А это была уязвимая пита этих самолетов до сорок третьего года. И что у британских ВВС не убудет, если открыть поставки спитфайров в СССР? У них прекрасные летчики, и мы смогли в этом убедиться в небе над Москвой. Но, господа, мы не увидели там ни одной современной машины производства Великобритании и США. Дошло до того, что русские были вынуждены снять с фронта своего лучшего АССА, у которого по нашей системе подсчета 86 сбитых немецких и румынских самолетов, в том числе несколько Харикейнов, и направить его исправлять и модернизировать самолеты, поступающие по Лент-Лизу. Можете себе представить, как он отзывается о такой помощи? шесть Звучит фантастически. Насколько это правда? Мы с ним провели четыре учебных боя. Три из них на одинаковых машинах. Увы, я не смог выиграть ни одного. Был условно сбит даже на спидфайере МК-2 с русским «Марлином», соответствующим примерно модификации МК-5 по мощности. 1155 киловатт или 1570 лошадиных сил. Я пробовал и тот самолет, на котором он летает, МиГ-3. На всех высотах он имеет преимущество над пятёркой на 27-40 узлов по скорости и невероятную манёвренность. Но, господа, хвостовая часть у него сделана из фанеры. Спрашиваю, почему? А он мне отвечает, что большая часть заводов по производству алюминия оказалась под немцами. Летают на эрзацах и гораздо эффективнее нас. Дайте им алюминий и станки, чтобы штамповать детали и катать дюралевые листы. ведь основные бои с бошами сейчас идут там а амайсера над нами не жушат юнкерсы не завывают, судьба войны решается на востоке а наши нации объединились для того чтобы скрутить голову нацистам а не для того чтобы списывать с вооружения здесь и отправлять туда где идут самые тяжелые бои где холодно голодно и помощь союзников практически не ощущается. в общем пока удалось выбить один полк и договориться о дальнейших поставках оно количество и сроки так и остались несогласованными. Еще один готовый полк подбросила Америка, но самолеты были уже в Англии, просто на них никто особо летать не хотел. Назывались они «Мустанг МК-1» на вооружении «ЮСАФ». Эта машина принималась условно. Выпускалась она только для Великобритании. Летчики ее не любили из-за того, что крыльевые пулеметы у нее лежали на боку. и неподача патронов была постоянным явлением. Но их было поставлено в 41-м году 620 штук, поэтому РАФ вместо хоррикейнов подсунула их нам. Большинство из них еще и из ящиков не доставали. Хорошо зная дальнейшую судьбу этого самолета, а производство Мэрлинов постепенно росло, я согласился с такой заменой и улетел раньше других на ТБ-7 и Шотландии. чтобы согласовать замену в правительстве СССР. об этом экипаже, который прилетел, за сутки до вылета обратно в авиакатастрофе над Лондоном, погиб их командир. Я же добирался до городка Данди поездом еще 28 апреля. И двое суток ожидал вылета. Пошел вторым пилотом. Слева машину вел будущий герой Советского Союза Энгель Усап. Ну, а я больше для красоты справа сидел. Только дал ему немного отдохнуть, когда летели над Балтикой. Командировку признали успешной, так как чуточку позже, после визита Молотова в Америку, согласовали все поставки, и маятник качнулся в нашу сторону. Увеличились поставки авиационного бензина. Большую часть переделок мы смогли возложить на изготовителя. Открылся Алсип, и по нему пошли доведенные А-20 Кобры Мустанги Б-25. Больше стало поставляться алюминия в чушках, поступили литьевые машины, прессы и прокатные станы, в том числе с герметизацией процесса изготовления листа. Кто не понимает, что это такое и насколько это необходимо при современном производстве, ну уж извините, я не справочник. Наша страна продолжала меня удивлять. Всего несколько слов, сказанных нужным людям, и Крым в мае месяце не был сдан манштейну Туда своевременно был направлен Будённый вместо Козлова, и Новиков направил туда Науменко вместо Голунова, на Пятую Рак. Усилением туда пошёл 67-й Геаб и часть авиаполков, работавших под Демянском, из второй ударной группы Кондратюка. Александр Александрович был очень осторожным человеком, поэтому в бой посылал только проверенные части, Это полностью совпало по времени с усилением воздушной группировки противника над Крымом. Но, к несчастью непрошенных гостей, у нас скворцы прилетели. Да-да, те самые ленинградские скворцы. Калибр 57 мм, дальность прицельного выстрела до 2 км, скорость 1850 км в час. Шесть различных РО, ракетных орудий, под разные типы самолетов. «Дёшево и сердито? А чё, мужики старались? Зря мы, что ли, блокаду снимали?» Вот и оттягиваются, но, к сожалению, без меня. Меня припахал товарищ Берия крепко. Я теперь как птица в клетке. В каждой бочке затычка. Основное место работы пока не изменилось. Тем более, что сюда начали перемещать не ВВС, а 126-й полк улетел воевать на спидфайрах. И тоже на юг. Там сейчас основные события происходят. Но я сам сделал этот выбор. Мог, конечно, рискнуть и попытаться куда-нибудь свалить через ту же Америку. Да вот как-то не сложилось. Я хоть и мало писал о ребятах, которые меня окружали, но прикипел я к ним. Они особенные. И здесь моя манагерская душа дала сбой. Я-то выкручусь, бывало и похуже. А вот подставляй друзей и гиблое дело. Так что ночами продираюсь через заросли формул в сопромате, учу теоремех и проклятый вышмат. Готовлюсь поступать в Академию Жуковского на конструкторский. Хватит пугалом ходить по аэродрому. Пора наверстывать то, что упустил. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров